Глава 9. Подойдя к башне замка, Савельев подал команду дружине растянулся в линию. Дабы ливонцы могли видеть, что у русских дисциплина на высоте, поправил доспехи и медленно, с достоинством, повел своего коня к крепости. В ворот его встретил воин в доспехах непростого ратника. В накидке с крестом он поднял саблю сначала вверх, потом опустил к ноге. Савельев понял, что это воинское приветствие. Отвечать по-чужому не годится. Дмитрий слегка кивнул. «Приветствую тебя, воин!» Ротмистр крепостной рати Вальдек Тедер. Московский князь Савельев. Дмитрий Владимирович. «Я знаю», — гонец байрина Воронцова сообщил. «Прошу следовать за мной. Я провожу князя до замка рыцаря Маркуса фон Бенниса. Он ждет московского гостя». — Грамоту царскую смотреть не будешь, — ротмистр, — спросил Савельев. — Нет, — ответил Тедер, — ее предъявишь пану фон Беннису. — Добро. Ротмистр и князь проехали ворота, остановились у большого замка. Впрочем, он мало чем отличался от русского дома знатного вельможи, разве что отсутствием внешней лестницы, большими по размеру окнами и крышей, покрытой черепицей, через которую пробивались... Сделаны из камня прямые трубы, и вместо крыльца — терраса, где двухстворчатые двери, передний вход. Они были открыты, у створок стояли ратники. Ротмистер и русский князь прошли мимо замковой стражи, с первого этажа сразу поднялись по лестнице на второй, где располагалась гостевая зала. Дмитрий отметил, что повсюду на стенах, отделанных деревом, как потолки и полы, Чучел разных животных, вернее, головы, кабанов, оленей, волков, зубра, а также старинное оружие. Внутреннее устройство замка сильно отличалось от убранства хором русских. В гостевой зале круглый стол, вокруг высокие стулья. В углах обычные шкафы, стены в оружии и трофеях, окна в разноцветном стекле. На шкафах, столе, везде, где возможно стоят подсвечники со свечами, а ниже и на стенах, что нового для русского гостя. На полу ковры, тем не удивишь, а вот лавка только одна, закрытая простой материей, сбоку от широкого жерла местной печи, называемой непривычно камином. О ливонских, литовских и польских замках в дороге рассказывал Старка, но видеть все это было непривычно. Оставив князя в зале, родмистер ушел. Дмитрий имел возможность осмотреть помещение. Потом появился человек в синем кафтане, который именуется Жупаном, в широких штанах, за поясом сабля, на ногах сапоги. «Добрый день, князь!» — поприветствовал Дмитрия. «Добрый!» — ответил Савельев. «Пан фон Беннис будет с минуты на минуту». Просил извинить. Занят был. «Хорошо. А кто ты?» «Я его помощник. Канек поднес». «Ясно». «Еще вопрос, если можно. Отчего, князь, не можно?» «Спрашивай. По что у вас родмистры польские служат?» «Потому что в крепости польская стража наемная, своих людей не хватает». «Понятно. В зал вошел вельможа в красном жупане под поясанным поясом, вышитым золотой и нитью, из-под которой была видна рубаха, такая же расшитая, шаровары из дорогой материи». На ногах сапоги красного цвета, на пальцах обеих рук перстни с драгоценными камнями. «Князь Савельев?» — спросил вельможа. «Да. А ты, если не ошибаюсь, Мариус фон Беннис, фукт города. Покажи грамоту царскую». Савельев передал вельможе царскую грамоту. Фон Беннис прочитал, гладиусы усы, кашлянул, возвращая документ. — Да, полномочия царь русский дал тебе невиданное. По сути, он подчинил тебе всю русскую знать и воевод. Видать, пользуешься ты особым доверием царя. Что ж, тем приятнее принять тебя. Боярин Андрей Михайлович Воронцов через гонца поведал мне, зачем ты с дружиной пересек границу. В ином случае я послал бы городские рати, все округи, чтобы выдворить вас за пределы государства. Но... «Злодейство князя Ростова меняет все. За совершенно должен понести самое суровое наказание, и я помогу тебе в поиске изменника и убийцы». Савелев слегка поклонился. «Присаживайся, князь», — фон Беннис указал ему на один из стульев у стола. Дмитрий присел, отставив в сторону саблю, которую, как ни странно, у него стража не забрала. Чем ты можешь мне помочь, пан Беннис? Дать воинов я тебе при всем желании не имею возможности. Да и по словам Андрея Михайловича, твоя дружина одна стоит большой рати. А вот вывести тебя на местечко Тарну, где проживает Ростов, могу. До того отправлю туда своих людей посмотреть, там ли продажный князь, который на приемах часто жаловался, как притесняет его русский царь, жизни не дает». — Да за то, что он сделал, жизни лишают, а не дают. Савельев покачал головой. — Нет, пан, не надо никого посылать к Тарне. У Пскова я уже упустил Ростова. Тут он будет во ста осторожней, если уже не подался дальше, в Польшу. — Нет, не подался. Он в Тарне. — Это точно? — Да. — Не спрашиваю. Откуда ты знаешь это? — И правильно. Рыцарь улыбнулся. Тогда мы потрапезничаем и продолжим путь. До Тарны, если верить карте, около двадцати верст. Дойдем быстро, но спешить нам некуда. Треба быть у местечка затемно. Двадцать верст — это если идти дорогой по мосту. А если отсюда переправиться в Венелея, где городом правит мой старый друг Урмас фон Гельберт, то путь будет всего в пятнадцать верст. Восемь до Венелея и семь «От Венилея до Тарны». «Понял», — ответил Савельев и попросил. «А скажи, пан Бенис, нет ли у тебя карты местечка Тарна?» Рыцарь усмехнулся. «Ты опытный воевода. Знаешь, что просить. Карты нет, но есть человек, который быстро сделает схему местечка с подходами к нему. Подробную схему. Так вели сделать. Подожди». Рыцарь вызвал помощника. Тот явился сразу же. Видимо, находился все время за дверьми. — Слушаю, пан фон Беннис. — Князю русскому нужна схема Тарны с подходами и со всеми мельчайшими подробностями, особенно по князя Ростова, ему наибольшее внимание. — Добре, пан, сделаю. — Сколько тебе надо времени? — Думаю, управлюсь быстро. — Как раз вы закончите трапезу. — Рыцарь не отпустит своих гостей без праздничного обеда. «Конечно. Князь», — взглянув он Беннис на Савельева, — «приглашаю на праздничный обед по случаю твоего прибытия в город Кардау. Я с удовольствием принимаю приглашение, но только если оно касается и всей моей дружины». «Достойный ответ воеводы. Несомненно, приглашение касается всей дружины». Он взглянул на помощника. «Канек, передай страже повеление послать к русской дружине ратника». Который предложит ей войти в город. Ты проводи дружину в гостевой дом. Прикажи приготовить обед на всех, показать домовую церковь, где они могли бы помолиться. Потом занимайся схемой. Слушаюсь, пан фон Беннис, для меня и гости высокого обед сюда, в залу. Ступай. Канек поднес, ушел. Савелев спросил. У тебя в замке домовая православная церковь есть? Да. А разве тебе, боярин Воронцов, не говорил, что я православный? Нет. Странно как-то. Странно, что не говорил, боярин. Или странно, что православный. То, что ты рыцарь ливонский православный. Фон Беннис пояснил. Здесь, на северо-востоке государства, Паны все православные, так что ничего странного. Появился слуга. Сообщил, что обед для вельмож готов. Подай, распорядился рыцарь. «Напитки, пан?» Фон Беннис посмотрел на Савельева. «Что будем пить, князь? Есть и русская водка, и вина разные. Квас, если имеется». Хозяин замка удивился. «Квас?» «Да, того хватит. И ратникам водки и вина не предлагайте». «Не станут, потому как в походе». «Ладно, тебе квас, ратникам твоим квас. А я, пожалуй, выпью вина, который мне привезли из Флоренции». «Дело твое». — Ты здесь хозяин? — Слышал? — спросил фон Бенни слугу. — Да, пан. Подавайте кушание. Покуда накрывали стол в гостевой зале, во внутреннюю крепость замка вошла дружина вместе с обозом. Ратникам предложили комнаты большого гостевого дома, трапезу. Передав коней прислуги, ратники уселись за длинный стол в столовой. Руководил дружиной в отсутствие князя Гордей Бессонов, Убедившись, что гости устроены, Каник поднес, пошел в свою комнату замка, где принялся за начертание схемы, а в залу начали вносить блюда. Они ничем не отличались от блюд, подаваемых на подворье боярина Воронцова. Либо это были обычные кушания для местных, либо готовились специально для русских. Откушали вдоволь. Пришел помощник, выложил на стол схему. «Вот, пан фон Беннис, все, что смог». Ливонский рыцарь пододвинул карту Савельеву. «Глянь, разберешься?» «Так», — проговорил русский князь, вглядываясь в карту. «Местечко Тарна на южной окраине подворья Ростова. Большое, судя по месту, которое выделил Каник и количество строений всевозможных, включая гродьбу, массивные ворота. Не хватает только рва вокруг башен, по углам с пушками. Вполне сошло бы за крепость». Само селение обнесено валом, то не преграда. Из селения уходят дороги Караду, Венелея, в сторону Вендена, через Перну и далее Копскову. Этой дорогой пользовался Ростов, когда наведался к знакомцу-купцу и на починок. Непонятно одно, чего туда ты ездил? Здесь не мог погулять? Фон Беннис улыбнулся. У каждого свои причуды. А может, он через купца вести из Москвы получал? «Может быть. Есть еще пруд запада, и так же близко от подворья. Балка. Лес довольно большой», — добавил фон Беннис. «Да. Извини, пан, только сейчас вспомнил. гонец Старка молвил, ты собирался на празднество в Венеле. Я, честно говоря, не думал застать тебя в Кардау, а вышло вон как. Я должен был быть у фон Гельберта, но у него слег отец, больной старый человек». Какие уж тут празднества перенесли? Понятно. Так, далее. В подворе Ростова Савельев вновь вернулся к карте. Градьба крепкая, видать, раз у ворот, окромя башенки и караульной избы, еще и деревянные мостки или террасы на градьбе. Оттуда стража может оборонять подворье. Сколько у него стражников, не ведаешь, пан? И вновь та же лучезарная улыбка. И то известно. Кроме той стражи, что Ростов берет с собой на выезд, подворье охраняет поочередно десяток ратников. Стража, набранная из местных, живут ратники в местечке недалеко от подворья. В случае чего собираются у Ростова быстро. У них есть несколько пищалей, многие владеют луками, но мыслю для особой царской дружины это ничто. Савельев проговорил «Как знать, как знать». Значит, предлагаешь пройти до Венелея, оттуда к Тарне? Да. Тогда мы зайдем в лес, который южнее местечка. То, что нужно. Как охраняется селение, пан? Постоянной охраны нет, кроме стражи Ростова. Но и угрозы прямой, покуда нет ни от кого. Появится, подойдет войско из Венелея, других крупных крепостей. Пока спокойно, и слава богу. Дмитрий спросил. Продвижение дружины по вашим землям. «Привлечет внимание?» «А ты как думаешь?» Вопросом на вопрос ответил рыцарь. «Конечно, привлечет, если пойдете в боевом порядке». «Значит, надо скрыть принадлежность к русскому государству?» «Это несложно. Я дам команду. Помощник выдаст вам одежу местных мужиков. У вас две телеги. Это может сойти за обоз. То здесь не редкость, так и на Псковщине. А вот дружину надо переодеть». Большую часть пустить с обозом, меньше отправить вперед яртаулом. Три-четыре всадника в местной одежде не вызовут интереса. То может быть и отряд какого-нибудь рыцаря, отправляющегося на охоту. Тогда и команду помощнику. Какой то нетерпеливый, князь. Вы, русские, всегда куда-то спешите. Мне иногда кажется, дай вам жить спокойно, и вы не сможете. Между собой, междуусобицы устроите». Плохо ты, русский народ, знаешь. Да уж куда мне? Ну ладно. Он дал команду Канику поднесу насчет одежды, обуви, головных уборов. Дружина Дмитрия Савельева вышла из Кардау около полудня, когда солнце подошло к зениту. С дружины ехал проводник пана фон Бенниса Марок, с такой сложной фамилией, что, как ни старались, Савельев сратниками, запомнить не смогли марок повел дружину, разделившуюся на две части, иртаульную, передовую из пятиратников и обозную из основной части воинов и исполнявших роль обозных людей к венелее. В передовом отряде ехал Савелью с проводником служивые татары из касимова, и крам гордая и рустам туран, а также богатырь осип горбун, на котором польская одежда смотрелась как на шуте. она была и мала, и совершенно не подходила к его исконно русской физиономии. Но что есть, то есть. Ехали не спеша. Прошли Бор, после него Горбун сказал. «Князь, сзади Гордей сигнал подает, подъехать хочет». «По что? А я знаю. Передай, пусть подъезжает». Князь остановил передовой отряд. Подъехал Бессонов. Лицо озадачено. «Что, Гордей, ты, князь, когда проезжал Бор, ничего не заметил?» — Нет, а что? Мне показалось, кто-то смотрел за нами. — Да? И крам? — подозвал татарина Дмитрий. — Я князь. Вот Гордей спрашивает, не заметили ли мы чего подозрительного в сосновом бару? — Я не заметил, а ты? Гордей погладил бороду. — Не хотел тебе говорить, Дмитрий Владимирович, но вроде в бару кто-то был. Я смотрел туда, ничего не увидел, нюхал воздух, ничего не почувствовал, По крайней мере, запаха крымчаков и реногайцев не было. Пригляделся кусты спокойные на опушке. Птицы не взволнованы, летают, как обычно. — Значит, и у тебя было ощущение, что в бару кто-то есть? — Было, но не могу сказать уверенно, что это человек. — Понятно. — Стоим на месте. Ты, Гордей. Савельев повернулся к Бессонову. — Езжай назад и передай мой наказ Баймаку и Агишу... Вернуться, посмотреть в бор. Если там кто и был, уже наверняка ушел, но следы оставил. Пусть их поищут наши следопыты. Понял, князь. Бессонов ускакал. Дружина стояла недолго. Вскоре Бессонов подъехал вновь. Видать, почудилась князь. Татары посмотрели бор, никаких следов не нашли. Глянули на поле. Там тоже ни людей, ни коней. Напрасную я тревогу поднял. Только задержал дружину. Лучше задержаться и посмотреть, чем попасть в засаду. Это так. Я к обозу? Да, продолжаем путь. Дружина, разделенная на две части, пошла дальше. Вскоре подошли к селению. Проводник указал на показавшиеся крепостные стены. Винилея. Проходим через город или обходим? Ответа не получил, так как Гордай воскликнул. Из ворот выехал всадник... Явно к нам скачет. Что ж, подождем. Всадник подъехал быстро. Остановил коня, узнал Марека. Кивнул ему, поклонился Савельеву. Доброго здравия, князь. Доброго. Ты кто? Ольгер Рамус из крепости. Послан паном фон Гельбертом. С чем послан? Пан фон Гельберт просил объехать город. По что? Потому что из Вендена представитель магистра ордена прибыл. Нежелательно, если он увидит дружину. Будет много вопросов, а может и затребует, чтобы проверили ее. А пан представитель магистра, враждебно настроен против Руси, против царя русского. Савельев кивнул. «Все понятно. Передай пану Гельберту. Мы поступим, как советует он. И поблагодари его от меня за предупреждение». «Да, князь». Гонец развернул коня и галопом поскакал в крепость. Савелев повернулся к проводнику из Кардау. «Веди, Марок, дружину в обход селения. Уходим вправо, в поле, далее в лес. Там будет лесная дорога, по ней выйдем на дорогу к Тарне». «Добрый, двинулись». Он подал сигнал, и дружина пошла в обход Венелея. Солнце клонилось к закату, когда дружина вошла в лес, у которого раскинулось местечко Тарна. А боссы коней оставили под охраной возниц и основной части дружины на Большой Елане. Передовой же отряд прошел на дальнюю опушку, там залег в кустах. Местечко, как на ладони. В Тарне жители занимались повседневными делами. У пруда паслось большое стадо. На самом пруду виднелись лодки с рыбаками, от лачук доносился стук топоров. Савельев достал схему. Проводник сказал... «Обойдемся без нее, по дворе Ростова, через поле, сразу слева, по большой улочке». «Вижу. Хочу глянуть, все ли верно указал на схеме помощник пана фон Бенниса». Проводник кивнул. «Проверить надо, но скажу. Каник поднес. Сие местечко знает хорошо. Откуда он его знает?» «Девица у него жила тут. Часто ездил к ней. Жениться намеревался. Пан обещал землю выделить». Помочь с постройкой дома. И по что не случилось того? Потому, князь, что родители Лауры, зазнобы Каника, в Ригу уехали к дальнему родственнику. Рига? Это не какая-то тарна, а желание дочери. Эх, князь, кто на это смотрит? Да и не привечели они Каника. Отец Лауры желал ей богатого жениха. Нашел? А кто знает? Может, да, может и нет. Как уехали, так известий больше не было. Сильно кручинился Каник. То слово мне описать. Понятно. Да, гляжу на схему, словно с подворья срисовано. Все нанесено. Проводник спросил, что будем делать, князь. Надо выяснить, тут ли Ростов. Пан фон Беннис утверждал, что он тут, но требовал убедиться, а для того выслать ночь разведку. Татар служивых, они в этом деле лучшие. А как убедимся, что собака Ростов на подворье, подумаем, как взять его. Савельев подозвал татар. Они подошли неслышно, не шелохнулась ни одна травинка. Баймак подал голос. «Здесь мы, князь, глянь на деревню». «Глянул, и что?» «В ночь пойдете туда на разведку, коли до того не выясним, здесь ли изменник и убийца Ростов. А как выяснить, Анвар?» Татарин улыбнулся. Смотреть за подворьем и деревней. Верно. Вот вы с Агишем и посмотрите. По очереди. Один смотрит, второй отдыхает. Не увидите продажного князя. Пойдете к подворью. Без того, чтобы знать, там ли он, мы ничего делать не можем. То понятно. Ну а мы с проводником и горбуном к дружине. Если чего, сигналы обычные. яхшивая вода Обустраивайтесь, смотрите». — Не беспокойся, ты нас знаешь. Коли князь Ростов тут, заметим. Несчасток ночью, поэтому и оставляю в дозоре. Савельев повернулся к проводнику и ратнику дружины. — Марек, Косип отползаем, за кустами встаем и возвращаемся к Елане. Обустраиваем временный лагерь. До рассвета будем отдыхать и готовиться, думать, как брать Ростова на подворье. — Возьмем, был бы там, — проговорил Горбун. — А без того, Осип, нам дороги обратно нет. — То ведаю. Он тяжело вздохнул, — Савелев улыбнулся. — Вот получится так, и не увидишь боли своей Клавдии. Лучше сгинуть тут, в Ливонии, чем это. Тогда надо брать Ростова. — Я его вот этими руками, — богатырь выставил вперед широкие, как лопаты ладони, — за гриву возьму, свяжу и на себе к батюшке царю отнесу. — Поглядим. Савельев, вернувшись на Илань, наказал Бессонову. «Ставим лагерь временный. До рассвета все одно тут сидеть. Трапезу готовить из того, что не варить, ни печь не требуется. Костры разжигать запрещаю. Выстави дозор с краю Илани и два поста по бокам лагеря. Назначь очередь, кому когда идти на пост». «Сделаю, Дмитрий Владимирович. Тебе власы дать, чтобы место для отдыха подготовил». Я что, без рук гордей? Ну, все же, вельможа, не по чину. Вот еще бы стрелы вражеские докопья да с саблями могли это различать. Я понял тебя, князь. Вскоре лагерь был поставлен. Дозорные ушли на посты. Свободные воины обустроились на отдых, готовые в любой момент принять бой с ворогом. Савельеву не спалось, отчего он понять не мог. Промаялся до полуночи. Решил пойти к служевым татарам, что смотрят затарный. но, подумав, изменил решение и отправил туда, дозорного в лагере, горбуна, сам же пошел на обход ближних постов. Обошел их, когда из леса вывалился весьма задаченный горбун. Савелев почувствовал холодок в груди. — Что, Осип? — Не понимаю ничего. — Что случилось? — Нету на опушке наших татар. Дмитрий взглянул на Ратника. — Как это нету? «Может, ты не туда вышел? Там, куда не выходи, а коли идти вдоль от кустов, поста татар увидеть не можно. Я все обошел, и место видел, гряжал один, в глубине другой. Там сейчас их нету. А что в местечке? Не ведаю, туда не смотрел. Наказа не было». «Наказа!» — передразнил его воевода. «А ну идем вместе поглядим. И смотри, коли баймак с Агишем на месте...» Накажу строго. Пойдем, только погоди, шестопер возьму, с ним надежней. А дело, князь, ох, нечисто. Чуть нутро. Не могли татары сами уйти с поста. Если только увидели, что, чего надо было ближе посмотреть в селении, тогда сигнал бы подали. Тоже верно. Бери свою дубину и быстро. Князь с ратником пошли на другой конец леса, всматриваясь и вслушиваясь, в его необычайную чуждую тишину. Они вышли к месту, где за деревней должны были наблюдать Баймак и Агиш. На посту пусто, примята трава, раздвинуты кусты, меж ветвей вставлена палка, чтобы была видимость, чуть сзади лежанка. Горбон опустился на колени, стал изучать место. Черт, не видать ничего. Чего искал-то? Кровь. Коли татар захватили, то без схватки не обошлось, «А значит, кого-нибудь доподрезали? Да Савельев воскликнул. «Кто мог напасть на татар?» «А я знаю. Но если подумать, то только люди Ростова, более некому». «Значит, он ведает, что за ним охотятся?» «Значит, так. И все одно не разумею. Если люди Ростова смогли спокойно захватить Баймака и Агиша, то они могли пробраться к лагерю, выбрать момент и налететь на отдыхавших ратников». Горбун почесал бороду. Нет, Дмитрий Владимирович, одно дело пост из двух ратников взять, другое дело с дружиной схлестнуться. Коли прознали о нас, то все. И кто мы, зачем здесь, и что можем, посему, и не напали на лагерь. Зачем было татару водить? Это и для меня тайна. Савилев прилег на место наблюдателя, стал смотреть на деревню, потом на подворье. Там тихо. Только в башенке виден ратник, да у дома ходит второй. Ворота закрыты, в доме темень, в постройках тоже, кони в конюшне. Ничего, что говорило бы о том, что Ростов высылал людей в лес. Да и зачем ему это? Коли проведал, что в Ливонию пришла за ним особая дружина, то бросил бы все и бежал бы в ту же Литву или в Польшу или к какому-нибудь местному рыцарю под защиту крепостных стен». А может, он так и сделал, до того захватив татар? На что они ему? Проведал точно, кто за ним охотится? Вполне возможно. Но, с другой стороны, Ростов не мог не понимать, что если дозорный пост поднимет шум, то ему далеко не уйти. Горбун прилег рядом с Савельевым. — И чего делать будем, Дмитрий Владимирович? — Думаю. — А, это хорошо. А вот у меня никаких мыслей нет потому ты и не воевода, тоже верно. Шел бы ты к дружине, да вывел ее сюда, а я до того посмотрю за деревней. Савельев взглянул на горбуна. Ты мне указывать будешь? Извиняй, князь, ты воевода, тебе решать. Дмитрий проговорил задумчиво. Анвара и Льдуса так просто не взять. Они опытные воины, прошли через многие сражения и в разведку ходили. И в тылу ворога бились, как же ныне-то попались. Горбун сказал, «А может, к ним поначалу вышел кто-то, кого они знали?» «Ты-то о чем, Осип?» «Кто-то свой вышел, покуда люди Ростова окружали место. Кто у Ростова может быть свой?» «Не знаю. Может, объявился кто?» «Тогда понятно, почему татар застали врасплох. И все одно, Осип, Баймак бы знак подал. «Это да» но тогда не ведаю, как их смогли схватить. И на подворье тихо, лишних людей нет. Сзади послышался едва слышный шорох. Горбун вскочил, перехватив шестапер. Из леса донеслось. — Свои, Осип, убери дуру. К лесу вышел Бессонов, с ним татары, что были позже выделены дружине, и Крам Гордай, и Рустам Туран. Гордей сказал... «Извиняй, князь, что без разрешения, но вот татары уговорили сюда выйти. Сильно беспокоятся за своих, хотят место, где пост был, посмотреть». Савелий взглянул на Бессонова. «Вот от кого я не ждал своей воли, так это от тебя, Гордей. Приказ какой был? Находиться в лагере. А ты что, решил нарушить его? Считая что возможным?» Вместо Гордей ответил Гордай. «Не ругай, князь, помощника своего». Наша с Рустамом зайти идти сюда. Это мы поступили самовольно. Гордей запрещал, но мы не послушали. Тогда он пошел с нами. Всех накажу, как разберемся с Ростовым. Мы согласны. Только этого хитрого пса еще взять надо. Дозволь пушку осмотреть. Смотрите, — разрешил Савельев. Гордай сказал, вам бы всем отойти вглубь леса. Еще один начальник объявился — — Не гневайся, князь, ты же тоже хочешь знать, что здесь произошло. Дмитрий подал сигнал горбуной Бессонова отойти. В глубине леса отчитал Бессонова. Татары тем временем, как охотничьи собаки, на четвереньках стали ползать по опушке, где-то высматривая, где-то вынюхивая, где-то срывая травинки, ветки, что-то поднимая с земли, и в то же время иногда поглядывая на тарну. Позыли татары долго, терпение у Савельева уже кончалось. Ему надо было решать, что делать, а тут еще гордая с Тураном лазит по кустам. Наконец они подошли к воеводе. Мы узнали, князь, что произошло. Что? Наших в плен взяли. Выходил сюда отряд небольшой, ратников пять с сетями-мешками и бичевами шли по балке, что левее, зашли из леса с тылу. Поначалу набросили на спящего Агиша сеть, а потом и на Баймака. Навалились, в рот забили кляп, на голову мешки, стянули бичевами, потащили на себе в балку, Она на западе ведет почти к подворью. Так что это дело людишек князя Ростова. Вот зачем они схватили наблюдателей, неведомо. Но просто так рисковать не стали бы, а риск был большой». Сеть, говоришь, мешки, — сплюнул на землю Савелев, и ни Анвар, ни Ильдус не услышали, как к ним подошел ворок, кратником, чуевшим противника за версту? Гордаев вздохнул. На этот раз чутье подвело. Горбун сказал, либо слишком умело действовали люди Ростова. Особо хитер предводитель, и это не Ростов, это кто-то другой. Савелев вспомнил, как Бессонов и Татары... Говорили о том, что в Сосновом Бару кто-то был. Посчитали, что ошиблись, а ведь был, оказывается. И этот кто-то шел все время за дружиной. Вот только откуда? Небо начало светлеть. Настало время решать, что делать, и Савельев решил. Он подозвал оставшихся татар. «Хочу знать, экран, обратился он к Гордаю. «Можешь с Тураном сейчас подойти к селению и к подворью?» «По балке сможем» если там не выставили заслон. Но, судя по наблюдению, в овраге никого нет. А если есть, а по поверху, трава высокая, доберемся, что у подворья делать, посмотреть, что внутри, а главное, кто. Мне надо знать, там ли Ростов и где баймак с Агишем. Это надо к пруду идти и зывняка смотреть. Там возвышенная заросшая. Подворье будет видно, а нас в нет». — Как хотите, но мне надо знать, о чем сказал, и знать быстрее. — Хоп, князь, мы готовы. Гордая посмотрел на Турана. Рустам кивнул, соглашаясь с товарищем. — Тогда сейчас же идите. Подойдете к подворью. Что узнаете, сразу ко мне, Туран. — Понял? — А где ты будешь, князь? — спросил татарин. — Здесь. — Вот здесь, где сейчас. — Понял. Ступайте, воины с Богом. Татары собрались в кустарники. Савельев отправил Горбуна на место наблюдения, смотреть за деревней, которая скоро начнет просыпаться. Бессонову приказал подвести всю оставшуюся дружину, оставив с обозом только обозных, да и тех предупредить, в случае появления ворога подать сигнал, бросить телеги с лошадьми и бежать сюда. Бессонов ушел. Савельев подобрался к Горбуну, прилег рядом с ним. «Что видно, Осип? Вот как просветлело немного...» Видны верхушки двух столбов за воротами. Такие я впервые вижу. Для чего они? Ведь мешать будут открывать ворота. Погоди, а это кто? Из дома вышел мужик в местной одежде, и одежде непростой. Ростов? — спросил Горбун. Не знаю, отсюда не видать его морду, а только по ней я узнаю продажного князя. Чем он так приметен? Родимое пятно у него на всю левую щеку. А, был такой нищий у храма, недалеко от моего подворья на Москве. Половина лица красная. Говорят, редкость. Наверное, кроме этого нищего я с такой рожей никого не видел. А вот, оказывается, и Ростов помечен. Мужик сходил к отхожему месту и, сделав свои дела, вернулся в дом. Во дворе появились еще трое ратников. А нас, скажись, ждут, Дмитрий Владимирович. — проговорил Горбун. — Да, похоже на то. Но отчего? Вдруг осмелел Ростов. Чего у него есть такое, чего мы не ведаем, и на что он надеется? — Еще ратник, князь, — сказал Горбун. — Да, вижу. С двумя в страже и пятью, что выходили в лес, уже восемь. А всего в охране Ростова десять. Это охрана подворья. Да еще четверо, которые сопровождают его на выходах, помощники. Эти из местных. Они ночью, кроме тех, что на посту, должны быть дома, живут где-то рядом с подворьем. Но нынешней ночью, получается, вся стража на подворье. — А еще случай этот с Баймаком и Агишем, — проговорил Горбун. — Да, что-то серьезное припас для нас, Ростов. Или кого-то. Гордай молвил, что старший отряда, захватившего наших татар, хитрый дюже и отчаянный, Коля решил напасть на пост в каких-то десятках сажений от основной дружины. И дружина непростой, а царской особой. Запуталось все в голове. Ты не ведаешь, что делать? спросил Горбун. «Ведаю, только верен ли замысел мой? Не сомневайся. Коля задумал, надо исполнять, даже если нас ждут на подворье, а теперь все родной идти на него. Уйти спокойно Копскову нам не дадут. Это так, Осип. Но поглядим, что сообщат Горда и Туран. Подошла дружина, встала в десяти сожжениях от поста. Морды коням закрыли мешками, чтобы не ржали. Хотя, судя по всему, о дружине на подворье Ростова было уже известно. Бессонов доложил, что воины готовы исполнять любой приказ князя. На востоке становилось все светлее. И тут из кустов... Выбрался Туран. Смахнул пот с лица. «Что — Что? — в нетерпении спросил Савельев. — Увидел кое-что. — Говори, не тяни Рустам. Ростова видел. Во всю левую щеку родимое пятно. Ратников видел. Всю дюжину. Но, может, это не все. Вооружены саблями, на всех легкие доспехи. Есть пара бердышей и пищалей. — А еще? — Ну? — спросил князь. А еще видел с Ростовом сотника Стрелецкого из Москвы, Евсея Агатова. Он-то откуда тут взялся? Э, князь! То не самое интересное. А что же? Агатов пропал при взятии Казани. Наша Касимовская дружина шла за его сотней на приступ, когда прорвали оборону казанцев. Мы тогда заняли часть уцелевшей после подрыва стены. Сотня же вошла в крепость. А потом узнали, пропал сотник Он с десятком пошел по малой улице, а там казанцы большим числом, но ну и порубали стрельцов. Тела оставили на этой улице, их потом через ворота вынесли. Среди них Агатова не было, пропал сотник. Подумали, что казанцы в полон могли его взять, а потом и зарубить, а разрубленное тело в колодцы бросить или собакам, а он оказывается живой и невредимый. Это князь, Он был головой отряда, который захватил Баймака и Агиша. Все же сотник он смелый, отчаянный и умный. Савельев кивнул добре. Теперь знаем, кто у Ростова за воеводу. Что еще? Видели еще мужика рядом с князем? Всего возле него четверо из ближних людей, да личная стража из трех стражников. Все они за домом, отсюда не видать. Приблизиться к ним и пытались? То не можно, князь, выдали бы себя. Так что видеть видели, а о чем они гутарили, извиняй неведомо. Но готовятся к сваре, так считает и гордай. Ожидают нашего появления? А кого им еще ждать? Верно. Коли ждут, мы придем. Баймака с Агишем не видали? Нет, их не видали. Но коли попали в плен, верно, сидят где-нибудь в подвале или в яме. Невидимы от пруда? Не могу понять. Зачем их брали? Я думаю, прикрыться ими, если оборона начнет рушиться при атаке особой дружины. Возможно, ты идешь обратно к Гордаю, это как ты повелишь. Слушай команду. Гордей Бессонов, сыном Власом, лучниками и с Томой Уваровым, и надежий Дроздом вместе с Рустамом Тураном выходите к месту, где расположился экран Гордай. Там затаиться и быть в готовности... Подстрелить, кого будет видать. Но только не Ростова. Его можно, но не смертельно. Атаковать подворье от пруда. Никого не жалеть, окроме Ростова. С ним царя разговор особый будет. Остальные остаются при мне. Будем выходить на подворье с центральных ворот. Лучнику друге. Так же быть готовым стрелами, побить тех, кто попадет под руку. Сигнал для нашей атаки — три крика кукушки. Это когда второй отряд дружины выйдет к Гордаю. Сигнал для атаки с тылу — трель соловья. Все, Гордей, быстрее в воде Ратников. Отряд из пяти воинов пошел к балке. Остальные собрались вокруг воеводы. Горбун вложил саблю в ножны, достал свой излюбленный шестопер. С рассвета над местностью пронесся крик кукушки три раза. Савельев осмотрел Ратников, поднял саблю. Вперед, воины! За царя-батюшку и Русь нашу святую. Отряд Дмитрия вылетел из леса лавой, поднимая облако пыли, что было на руку основной дружине. Так противник, засевший на подворье, не мог просчитать, вся ли дружина идет на прорыв или только часть. Савельев ожидал, что стражники Ростова начнут стрелять из пищалей лучники из луков, но... Неожиданно ворот распахнулись, хотя поверх гродьбы встали защитники подворья. И тут князю стало ясно, что это за два столба за воротами. Они не помешали открыть створки, и царские ратники увидели привязанных к столбам служевых татар, Баймака и Агиша. Они были избиты в кровь, под ногами охапки сена, поверх валежник, дрова, куски бревен, досок. А рядом, с зажженным факелом, еще один изменник московский, бывший сотник Евсея Гатов. Он стоял, опустив горящий факел, и усмехался. Решение надо было принимать немедленно Остановишься, стрелки с городьбы покосят половину отряда. Лететь дальше, изменник подожжет костры, и татары сгорят заживо. И воевода решил, он на ходу приказал, «Дрога, злодей с факелом!» Тарас все понял, скинул лук и натянул тетиву. Он считался одним из лучших лучников на Москве и тут не оплошал. Изменник только услышал свист стрелы. Он даже бросить факел не успел, как она ударила ему в правый глаз. От удара сотника отбросил на спину, факел отлетел в сторону. Стрелки на городбес похватились, Но отряд Савельева уже влетел на подворье. По знаку воеводы Кузьма Новик сдал издал трель соловья. Ростов, его помощник, Михаил Чудин, начальник личной стражи, Дунин с тремя стражниками продолжали оставаться перед возвышенностью у пруда. Поверх городьбы на подставках стояли еще два ратника. Поначалу лучники второго отряда пустили стрелы в скопление людей возле князя. Вскрикнули, рухнули пронзенные стрелами Чудин и Дунин. Следом еще один стражник. Ростов, согнувшись, бросился в дом через задний вход. За ним двое стражников. Те, что были на городбе, подумав, бросили сабли, соскочили на землю, залегли под бревнами ограды. Помирать за Ростова они явно не хотели. Второй отряд через западные ворота, который татары сбили заранее приготовленным тараном, ворвался в сад и на задний двор. Уваров увидел стражников, отбросивших сабли и вставших на колени. Отвел взгляд. Здесь атака полностью удалась. А вот на переднем дворе завязалась сеча. Стражники Ростова, не имеющие возможность нанести урон врагу с городьбы, спрыгнули вниз. Здесь у них были приготовлены пики. Грозное оружие пешего воина против всадника. Ударами пик они сумели сбить с коней Кузьму Новика и Лукьяна Балаша. Раненые ратники отползли к гробе. Упорство, с каким дружиной встретили люди-изменника, взбесило гробуна. Он спрыгнул с коня и пошел на стражу. На него было страшно смотреть. В глазах огонь ненависти, в руке шестопер, который он крутил как хворостину. В другой руке сабля. Отбив копье одного из стражников, он влепил ему шестопер в бок, ломая ребра. Еще один дикий вопль пронесся над подворьем. Горбун прибил ударом по голове второго стражника, затем третьего. Били ворога и остальные ратники. Стража бросилась к террасе, забилась в дом. Савельев поднял саблю, крикнул. «Всем спешатся. Коней к гробе». Рибой, глянь, что с Новиком и Балышем. Надо, помоги, чем сможешь. Остальным окружить дом. Нестерову черному, осмотреть постройки двора. Появились ратники второго отряда. Сзади остались уваров и дрозд. Татары бросились к столбам, на которых висели их соплеменники. Дом окружили. И изнутри донесся крик Савельев. Это князь Ростов. погутарить надобно. О чем мне с тобой гутарить? Есть о чем. Запомни, живым ты меня не возьмешь. Царский наказ не выполнишь. Один на один, может, и договоримся? Ладно, выходи, пес. Э, нет, князь. Ты заходи в террасу. Один. Я тоже буду один. Слово. А если цена твоему слову, убийца младенца царевича? Я всегда был против Ивана Грозного и сейчас против него. Но я не виновен гибели царевича. Меня оговорили. И ты можешь это доказать? Кули выслушаешь. Добро. Иду на террасу. Тебе быть одному. Я так же один. Попытается кто из твоих людишек вырваться, дружина всех положит. Давай меньше слов, князь. Иду. Бессонов подошел к Савельеву. Дмитрий Владимирович, а надо ли? Ростов с малой стражей обложен в доме. Атакуем со всех сторон и возьмем его. По что лишние разговоры вести? А по что не поговорить? Глядишь во время разговора и возьму этого пса без боя. Но если так, поглядим. Вы смотрите за домом, за подворьем и за деревней. Баймаку Агишу, хотя вижу, им гордай с Тураном помогают. В общем, будьте начеку, дам сигнал, или с хлестнусь ростом на террасе. «Увидишь дружину в атаку?» «Понял, Дмитрий Владимирович, да поможет тебе Бог». «Конечно, поможет, Гордей, мы же за правое дело стоим». Савельев поправил саблю, кольчугу и шлем, направился к дверям террасы.